Катериса вернулась и быстро заметила, как преобразилось знакомое ей здание. Красивый паркет из драгоценных пород дерева блестел и пах воском. Начищенные бронзовые светильники мягко сияли в приёмной, в которой собрались девушки. Огромные кожаные кресла и диваны явно обработали средствами для кожи, так что теперь они тонко приятно пахли и упруго поскрипывали. Роскошь и комфорт в первых рядах. Девушки, названные кандидатками, резко отличались от окружающей их обстановки. Пожалуй, лишь Карисса и ещё одна рыжая красотка могли похвастаться дорогой качественной одеждой. На остальных нельзя было взглянуть без слёз: дешёвые джинсики, застиранные блузки, растянутые кофточки или странные бесформенные накидки. И при этом все девушки несомненно были красавицами. Каждая в своем стиле, конечно. Русалки, сельфиды, ферри. Трудно было перечислить расы, которые смешали свои гены, чтобы получить целую комнату очаровательных красавиц. Катара тихо дремала на диване, стараясь избежать перегрузки сенсоров. Но девушки очень волновались, так что полукровке приходилось не сладко. К счастью, с ней никто не решился заговорить. Сведенные брови И мрачный серый костюм с чёрной отделкой отталкивали всех любопытных кандидаток, быстро разбили на пятёрки, выдали опознавательные браслеты и распределили по комнатам. Катаре достался номер 10. Оценив свою группу, полукровка невольно поморщилась. Слабые, пугливые и плаксивые создания. Только у рыжей белокожей красотки, пожалуй, хватит пороху дать и отпор. Впрочем, кормиться на коллегах ей было запрещено контрактом. Украшения с гербом пришлось спрятать и постараться слиться с толпой девушек, едва закончивших школу. Первые сутки в клубе дались к Тарисе нелегко. Ее сверхчувствительные сенсоры мучительно ярко реагировали на посторонних, обладающих магическими силами. Убежать в свою комнату и отлежаться, усиливая щиты, тоже не получалось. Шли организационные моменты. Поздним вечером полукровка рухнула на кровать и попыталась уснуть, сжав ладонями виски. Неожиданно в дверь деликатно постучали. Явилась домовушка с подносом и вручила его изнывающей от боли полудроу. «Ешь, пей, ты да сил набирайся!» — проворчала она, поднимая с пола небрежно сброшенной девушкой сапожки. Мисс Уайс велел передать, если совсем плохо станет, идти в медпункт, там доктор дежурит. Спасибо. Катара дрожащими руками сняла крышку и просто остолбенела. На тарелке лежал кусок горячего мяса с кровью и перцем. Значит, наставница заметила, что за обедом она ничего не ела. Стаканчик с кровью, душистый отвар приглушающий работу сенсоров, и большая плитка темного шоколада на сладкое. Девушка смела поздний ужин в один момент, а потом, сытая и расслабленная, уснула, забыв отдать поднос. Утром всех девушек вновь собрали в общей аудитории, раздали планшеты, объяснили системы оценок и занятий. Катариса отнеслась ко всему спокойно. Она знала, что Сириус никому не позволит выбрать ее место. Главное, чтобы он сам не отказался от своих намерений. В её дневном расписании доминировали спортивные дисциплины: скалолазание на искусственном утесе, фехтование, бег, тренажёрный зал. Плюсом шёл этикет, основы домашнего хозяйства и, тут девушка содрожно вздохнула, архитектура и строительство в различных широтах. Лекции читал один из профессоров архитектурной академии Теперь Полудроу и сама ни за что не уйдет отсюда. Расцветая улыбкой, Катариса еще раз восхитилась создателями клуба. Судя по физиономиям девушек, читающих свое расписание, для каждой нашлось нечто этакое, стоящее всех трудов и затрат. На обед каждый подали свои блюда на подносе с личным номером. Катаре пришлось делить сутки с очаровательной чернокожей ламией. Поскольку эта раса питалась в основном сырым мясом, то бифштексы с кровью устраивали обеих. Этот день прошёл лучше. Правильное питание и разумная активность сдерживали колебания щитов. Когда появились партнёры и дизайнеры, котара спокойно отдалась в их руки. По её мнению, ничего сверх оригинального они с её внешностью сотворить не смогут. Однако мастерам удалось удивить яркую клиентку полукровки сохранили её излюбленную серо-чёрно-красную гамму, но добавили женственности и сексуальности. Особенно выразительно смотрелись её гладкие чёрные волосы. Их немного постригли, придавая форму, а затем посеребрили несколько прядей и уложили их в изысканный колючий цветок с серединкой из крупного огненного страза. Катариса вынуждена была признать, что стилисты клуба не зря едят свой хлеб, а когда им представили оборотня-художника, девушка мысленно застонала. Они уже встречались на одном из обширных пляжей моря слёз. Тогда бешеный кот фотографировал модели на пляже и, казалось, был готов разорвать бледных снулых русалок и сельфит, демонстрирующих новую коллекцию купальников. Катариса неподалеку занималась с группой туристов, зарабатывая деньги на собственные погружения. Фотограф заметил ее и предложил заработать на фотосессии. Катара рассмеялась ему в лицо, заявив, что ни за какие деньги не позволят орать на себя парню ниже ее на голову. Бешеный кот оскорбился и больше не подошел. А вот теперь она оказалась в его власти. пара агразаний, её выгонят из клуба за нарушение дисциплины. Кот узнал её, на лице не стал, лишь Игриво подмигнул и моментально щёлкнул спуском своего фотоаппарата, мысленно пообещав себе открутить фотографу голову при следующей встрече. Катариса мрачно всклянула на щебечущих ассистенток, увлекающих девушек в зал. Похоже, денёк будет нелёгким.